Глава 21. Ренат. На миг я теряю равновесие от сильного удара в грудь. Громкий хлопок и меня даже на расстоянии сбивает в сторону. Крови нет, только тупая боль. Выстрел был сделан резиновой пулей. Больно же, черт! Как будто кувалды разворотили грудную клетку. На несколько секунд спирает дыхание, и затылок пронизывает жгучей болью. Кажется, при падении я налетел головой на угол стола. Сознание пропадает на несколько секунд, Когда оно возвращается, накатывает волнами кошмары осознание происходящего. Я не могу пошевелиться. А в глотку льется спиртное. Начинаю выбиваться из крепкой хватки. На миг удается скинуть одного из тех, кто меня держит. Отплю от спиртного, пытаясь разглядеть, что происходит. «Живее!» — приказывает знакомый голос. «Втроем справиться не можете, придурки! За что я вам плачу, уроды!» Сазонов Вадим. Бросаюсь почти вслепую в направлении его голоса. Глаза жжет из-за выпивки, которая плеснула в лицо, когда вырывался. Меня подсекают и валят на пол, лицом вниз. С большим трудом приподнимаю голову. Теперь она находится на уровне начищенных до блеска мужских ботинок. Они медленно приближаются в мою сторону и замирают на расстоянии метра двух. «Я же говорил, что ты пожалеешь! Отпустите! Дайте посмотреть ему в лицо!» Командует ублюдок. «Меня отпускают ровно настолько, чтобы я мог поднять голову от пола и посмотреть в лицо человека, убить которого я мечтаю больше всего на свете». «Здороваться не буду. Тем более, скоро придется попрощаться. Надеюсь, на этот раз окончательно. На третий раз должно получиться!» Смеется Сазонов. «Я подозревал, что за всем этим стоишь ты». «Но не мог подобрать ниточки. Ты хорошо избавляешься от следов. И от лишних людей тоже. Ты должен был исчезнуть сразу же, как только тебя погнали, как паршивую овцу из-за сделанных тобой долгов». «Значит, и за той первой подставой тоже стоял ты?» — спрашиваю с удивлением. «Этого я не знал». Думал, что по ошибке сунулся не к тем людям, а оказывается, за всеми моими неудачами и покушениями на жизнь стоял отчим Вари, Сазонов Вадим. «Я не мог позволить, чтобы моя девочка осталась с тобой». «Рано радуешься. Это тебе срок не сойдет», — собираюсь с мыслями. «Где Амина и Тимур? Они были здесь». «На этот раз я точно от тебя избавлюсь», — говорит с довольным видом Сазонов. Мои люди проследят до самого последнего мига, чтобы от тебя и кучки пепла не осталось. Все остальные узнают историю из первых уст невесты, потерявшей жениха. Амина расскажет, что ты приехал и застал ее в объятиях другого мужчины, разозлился, избил своего помощника и поехал избавляться от него пьяным, попал в аварию. Итог: два обгоревших трупа. Где Тимур? Что ты с ним сделал? «Еще дышит, но это ненадолго. Я узнал все, что хотел. Больше ни он, ни ты мне не нужны». Каждая пора на его ублюдском лице сочится радостью. Я бы полжизни отдал, чтобы заставить его захлебываться кровью. Но ситуация снова повернулась не в мою пользу. Захлебываться приходится мне. Спиртным, которое насильно вливают мне в глотку. «Еще! Еще!» командует Сазонов. «Напоите его хорошенько. Жизнь Сабурова стала бессмысленной, когда он узнал, что невеста ему изменяет. Он напился в хлам и снова попал в аварию. Классика! Не будем отступать в сторону. На третий раз должно сработать как надо!» Секундная передышка лишь для того, чтобы приспешники Сазонова открыли еще одну бутылку виски из бара. «С трудом нахожу фигуру Вадима, он ухмыляется». Хочешь знать, как все получилось? К тебе, как оказалось, подкопаться непросто. Мою любимую жену ты украл так чисто, что следов не оставил. Поиски результатов не дали. Но мой небольшой гостевой визит не остался безрезультатным. Я успел увидеть твою невесту и понял, что между вами нет чувств. Более того, она с удовольствием подслушала наш разговор. «Хочешь знать, как я тебя нашел?» «Откуда узнал даже адрес, по которому ты прячешь мою вареньку?» Мне снова запрокидывают голову. Сазонов останавливает Холопов движением ладони. «Постойте! Пусть на тот свет Ренат отправится, зная, что произошло!» Тщеславие играет в Сазонове, выбиваясь вперед прочих других эмоций. Ему хочется похвастаться своей победой и швырнуть мне в лицо, как перчатку. «Ты допустил одну большую ошибку!» «Твоя невеста? Тебе стоило проявлять к ней больше чувств и внимания, чтобы она не испытывала к тебе такой сильной неприязни. Она позвонила мне. Сама. Умная девочка. Услышала фамилию, нашла номер, позвонила и нашептала мне о твоих секретиках». Откуда Амина могла узнать? «Обо всем». В глаза бросается бутылка вина, два бокала, один из которых разбит, шоколад в коробке и трусики на полу. Похоже, Тимур все же трахнул Амину. Но перед этим выпил и растрепался. Амина все растрепала? «Ну, где прячут Варю, она сказать не могла. Потому что не знала. Но радостно нащебетала мне то немногое, что узнала. О том, что Варя все же у тебя. Остальное дело техники. Я сорвался с места сразу же. Твой помощник натрахался и дрых без задних ног. Амине заткнули рот». А твоего дружка хорошо обработали. Если он еще не сдох от побоев, то обязательно сдохнет в огне. Плююсь в сторону. Тимур, неужели он меня предал? Или продал? Никому. Никому нельзя доверять, Ренат. Даже если тебя не продадут, то предадут, хихикает гнусно Сазонов. Тимур держался до последнего». Но стоило ему намекнуть, что Амину пустят по кругу, сразу все вытрепал. С кровавыми слезами и просьбами не трогать сучку. Ты думал, что он тебе верен? Но своя шкура всегда ближе, а свои проблемы стоят выше всех обязательств и клятв верности, Ренат. Что ж, это будет твоим последним жизненным уроком. Сазонов встает и отряхивает брюки, поправляет ремень. Над ним уже слегка выпирает живот, начинающий дряхлеть. «Заканчивайте с ним. У меня есть другие, более важные дела. Напоите хорошенько. Сделайте все чисто!» Раздает приказы Сазонов. «И чтобы сидели до последнего момента, чтобы с места не сдвинулись, пока не убедитесь, что этот живучий гад окончательно мертв!» Напоследок Сазонов наклоняется, потрепав меня по щеке. «Сказал бы я тебе...» «Учись, как надо выигрывать, но ты не успеешь намотать на ус ничего, ведь у тебя осталось слишком мало времени». Успеваю плюнуть ему на ботинок и получаю болезненный пинок в грудь. Перед закрытыми глазами рассыпается ворох темных искр. «Проверь, как он там? Как младенец, возле маминой тетьки!» — звучит ответ второго прихвостня Сазонова. «Мне бы столько вискаря выжрать на халяву! И потом в обрыв!» «Как этот?» «Думаешь, надо его в обрыв?» Спрашивает с сомнением. Босс сказал, что надо капитально все сделать. «В обрыв скинем, вдруг он выживет». «Тогда обольем тачку бензой и подожжем». выйдет не выйдет ненатурально». «Да кто там смотреть станет? Авария, пьяный мужик за рулем, все тип-топ». «Нет, не тип-топ». Босс сказал, что в прошлый раз не выгорело. Этот упырь живучий как-то выбрался из тачки. «Сам?» Или ему помогли? Здесь надо подумать. Над чем? Время тикает. Босс скоро нервничать начнет. Я вылететь с работы не хочу. После того, что ты видел, тебе только на тот свет можно вылететь. Пока двое придурков припираются и курят в машине, решая, как от меня избавиться, я пытаюсь освободить руки от липкой ленты. Подцепив край ленты за пряжку ремня, дергаю изо всех сил. Алкоголь туманит разум, но и боль тоже притупляет. Почти ничего не чувствую. «Значит, за руль пересадим, вискарем, польем и под дожжем для верности. Направим в обрыв, посмотрим, как пойдет. Должно сработать». «Должно». «Делаем?» «Делаем». Я напрягаюсь всем телом, двое выбираются из машины. Мне повезло, третий остался караулить Амину в загородном доме, чтобы то раньше времени не испортила Сазонову представления. Один из прихвостней Вадима добирается первым. Сосредоточившись, я резко распахиваю дверь машины, сбив его с ног. Набрасываюсь сверху, молотя кулаками по лицу и телу, чтобы он не успел выхватить пистолет. Возможно, он обучен драться по приемам борьбы. Однако меня драться учила улица. Поймав удар по яйцам, он катается по земле, хрипя и вопя. Второй охранник с матом бросается на выручку первому. Поднявшись на четвереньки, с трудом успеваю добраться до первого. Обхватываю его со спины локтем под шею. Второй начинает палить. Одно из пуль чиркает по плечу. Я успеваю в последний миг перехватить мужика и удерживаю перед собой, как щит. Все пули с мягкими шлепками врезаются в податливую плоть. Левой рукой нащупываю пистолет разряжаю обойму в стрелка. Грохот от выстрелов стучит в ушах и бьется эхом в голове. «Очевидно, я пьян. В меня насильно влили немало. Но я пьян не настолько, чтобы потерять контроль полностью. У моего прошлого бродяжничества есть один плюс». Стойкость к спиртному. Отлежавшись еще несколько секунд, чтобы перевести дыхание, поднимаюсь и стаскиваю с себя труп. Чужая кровь насквозь пропитала мою рубашку. Нужно проверить, что с Тимуром, которого швырнули в багажник моего автомобиля, словно мешок с картошкой. Но сначала я обшарил мертвецов и заряжаю их пистолеты дополнительными магазинами, спрятав за пояс оба пистолета. Поднимаюсь с трудом, но медлить нельзя. Ни секунды. Ведь Сазонов выбил из Тимура адрес Вари. Я оставил адрес Тимура на всякий случай. Дал ему наказ, что если со мной случится беда, он доведет дело до конца, подключив все ресурсы и связи. Распахиваю багажник. Тимур лежит связанным, не двигается. Наклоняюсь и прислушиваюсь. С большим трудом удается услышать редкое прерывистое дыхание. «Жив». Выдыхаю с облегчением. «Но Тимур сильно избит. На нем буквально нет живого места». Лицо разбито в лепешку, глаза заплыли черными мешками. Пытаюсь привести его в чувство, но не выходит. Тогда я перегружаю бесчувственное тело Тимура на заднее сиденье машины, на которой ехал один из охранников, ведь им нужно было на чем-то возвращаться. Забросив два трупа в машину, обливаю бензином и поджигаю. Огонь занимается быстро. Делаю фотомашины, горящей как факел. Отправляю снимок к контакту из телефонной книжки охранника. Скорее всего, именно Сазонов подписан именем «Босс». «Фото с короткой перепиской. Сделано. Ждать, пока полностью сгорит». Ответ приходит незамедлительно. «Жди и проверь все, прежде чем уезжать». Тимур так и не подает признаков жизни. Он в глубоком бессознательном состоянии. Его состояние тревожит меня. Тимура стоит немедленно отвезти в больницу, иначе потом может быть поздно для оказания помощи. Но это займет немало времени». В первую очередь я должен успеть к Варе и спасти ее от лап Сазонова. Ждать появления своих людей тоже не вариант. Я не имею права тратить зря ни одной чертовой секунды. Должен успеть к Варе. Я делаю именно этот выбор. Осознанно. Если Тимур скончается в дороге, потому что ему не оказали вовремя медицинскую помощь, то мне придется жить с этим грузом всю оставшуюся жизнь. Но я не могу просрать Варию и нашу семью в очередной раз». Поэтому срываюсь в направлении загородного поселка, выжимая из тяжелого внедорожника максимум. С телефона охранника Сазонова набираю номер своих людей и бросаю им адрес, по которому нужно выдвинуться немедленно. Надеюсь, что они подоспеют вовремя. Машину заносит на очередном резком повороте. Перед глазами чиркает полоса ярких огней. В голове ни одной путной мысли. Планки самосохранения низки, как никогда раньше. Лишь бы успеть.